«бв» означало «место», поэтому Хасан резонно предположил, что «абдульгол» – это просто искаженно «бвхвл», то есть «место хвла», а вовсе не означает «отец ужаса», как обычно считают. Говоря о сфинксе, древние египтяне часто пользовались харанским словом «хвл», но вообще-то они знали его И под многими другими именами, например, «ху» или «хор эм ахет», что означает «хор на горизонте». Кроме того, в силу причин до конца непонятых сфинкса часто именовали «сэшеп анг атум» – живое воплощение атума, имея в виду «атума-ра», создавшего себя бога Солнца, первое божество древнеегипетского пантеона. Кстати, само слово «сфинкс», давно будоражившее коллективное подсознание западного мира, является ничем иным, как пришедшим через греческий язык искаженным вариантом этого самого «сэшеп-анх». Таким вот изящным образом ряд довольно архаичных имен древних египтян смогли сохраниться на протяжении тысяч лет. И разве не было бы глупостью полностью отмахнуться о от давней традиции, которая связывает сфинкса с некой великой и страшной загадкой? Неподвижность и тишина Рядом с массивным подковообразным углублением в скальном основании, из которого она была высечена, статуя выглядит довольно старой. Некое свирепое чудовище выше шестиэтажного дома – И длиной в целый квартал. Тощие бока глубоко изъедены эрозией. От лап вообще мало что осталось, и они в порядке ремонта заложены в наше время каменными блоками. Чтобы закрепить его голову на шее, пришлось соорудить нелепый цементный воротник. Его избитое, обезображенное лицо иногда кажется безмятежным и лишенным Возраста. Впрочем, его выражения и настроения как будто меняются непредсказуемым образом в зависимости от времени суток или года, оживая под действием игры света и теней от пробегающих на рассвете облаков. В своем легантном немессе, головном уборе египетских фараонов, он терпеливо смотрит на восток, как будто ожидая чего-то, ждет и следит затерянный в своей неподвижности и тишине, по выражению римского натуралиста Плиния, нацеленный на точку восхода солнца в день равноденствия. Сколько он стоит здесь, разглядывая горизонт? Чей образ он воплощает? Каково его предназначение? В поисках ответов на эти вопросы мы включились в странную и неожиданную область исследований. Подобно душам, направляющимся в страну мертвых, нам приходилось пробираться через темное царство древнеегипетского того света, прокладывая путь по его узким коридорам, затопленным проходом и скрытым камерам, с тем, чтобы встретиться со злыми духами и демонами, которые там скрываются. Используя компьютерное моделирование, мы совершили путешествие во времени, чтобы оказаться под небесами, какими они были 12 тысяч лет тому назад, и следить за тем, как Орион пересекает Меридиан, а Лев, сверкая, восходит на востоке. Мы погружались в древние тексты, говорящие о возрождении, мифы и рукописи, и находили там замаскированные следы замечательного астрономического языка, которое, оказывается, можно без особенного труда прочесть и понять даже сегодня. Мы верим, что, пользуясь ключами, выраженными на этом языке, мы можем точно определить, кто такой в действительности Сфинкс и в чем его предназначение. Более того, этот поиск позволит пролить свет на забытый эпизод в истории человечества, когда отступали воды всемирного потопа и люди пытались превратиться в богов. Части 3 и 4. По нашему мнению, ставки чрезвычайно высоки. Фактически мы считаем, что Сфинкс и три великие пирамиды хранят знания о происхождении цивилизации как таковой. Поэтому нашей ближайшей задачей, части первая и вторая, является полная переоценка этих гигантских сооружений, научных построений, окружавших их в течение прошлого столетия, а также их многочисленных геодезических, геологических и астрономических характеристик, которыми до сих пор пренебрегали. И по мере того, как мы размышляем об этих факторах, перед нами как бы возникает новый розетский камень, выраженный в категориях архитектуры и времени, в аллегориях и символах, астрономических направлениях и координатах, который показывает ищущему, в какую сторону смотреть и что он может надеяться отыскать а тем временем великий сфинкс терпеливо ждет, хранитель секретов, страж тайн. Глава вторая. Загадка сфинкса. Сфинкс – мифологическое существо с телом льва и человеческой головой. Самым ранним и наиболее известным примером является колоссальное лежащее изображение сфинкса в Гизе, Египет, которые относятся к правлению фараона Хафры, IV династия, около 2575-2465 годы до нашей эры. Известно, что это скульптурный портрет фараона. Энциклопедия Британника. Существует мнение, что Великий Сфинкс из Гизы был создан в тот период египетской истории, который называют Древним царством по указу фараона четвёртого династии по имени Хафра, которого греки впоследствии знали как Хефрена, и который правил с 2520 по 2494 год до нашей эры. Такова точка зрения ортодоксальной истории, и читатели встретятся с ней во всех стандартных египтологических трудах, во всех энциклопедиях, археологических журналах в научно-популярной литературе. В тех же источниках неоднократно утверждается как факт, что сфинкс – это изображение самого хафры. Иными словами, что лицо одного есть лицо другого. Так, например, доктор Эдвардс, всемирно признанный специалист по памятникам некрополи Гизы, утверждает, что хотя лицо сфинкса жестоко обезображено, оно все же производит впечатление портрета хафры, а не просто обобщенного изображение монарха. В том же духе Ахмед Факри, профессор древней истории Каирского университета, сообщает, что в соответствии замыслом сфинкс символизирует царя, а лицо его воспроизводит облик хафры. Единственная проблема, если, конечно, не прибегать к услугам машины времени, состоит в том, что никто из нас, даже выдающиеся египтологи, не могут с уверенностью сказать, действительно ли сфинкс портрет Хафры или хотя бы похож на него, поскольку тело фараона не было найдено. В нашем распоряжении нет ничего, кроме сохранившихся статуй, которые неизвестно, в какой степени напоминают царственную особу. Наиболее известный из этих статуй – непревзойденный шедевр скульптурного искусства, высеченный из цельного куска черного диорита, находится теперь в одном из залов на первом этаже Каирского музея. Именно на это прекрасное и величественное творение обычно ссылаются ученые, уверяя нас, что сфинкс воспроизводит внешность хафры. Этой уверенностью особенно проникнуты статьи, которые появились в престижном американском журнале National Geographic в апреле 1991 года и в британском Cambridge Archaeological Journal в апреле 1992 года. Автором статьи был профессор Марк Леннер из Восточного института Чикагского университета, который использовал фотограмметрические данные и компьютерную графику для доказательства того, что у великого сфинкса лицо хафры Сахи Гавас, генеральный директор пирамид Гизы, пригласил меня принять участие в раскопках вокруг сфинкса в 1978 году. На протяжении последующих четырех лет я возглавлял проект, целью которого была первая в истории подробная регистрация формы сфинкса. Мы создали вид спереди и сбоку, используя фотограмметрию, технику, основанную на стереофотографии. Затем в работу включились компьютеры. Изображения были переведены в числовую форму, и получилась трехмерная проволочная модель. Чтобы одеть этот скелет кожей, были использованы около 2,6 миллиона точек, образующих поверхность. Мы реконструировали облик сфинкса в том виде, как он выглядел тысячи лет назад. Чтобы воссоздать лицо, я попытался состыковать с нашей моделью изображения других сфинксов и фараонов с лицом Хафры, сфинкс Ожил. Все это звучит весьма внушительно и убедительно. В конце концов, кто, находясь в здравом уме, будет возражать против 2,6 миллиона точек поверхности, базирующихся на стереоскопической фотографии и фотограмметрии? Однако, за пределами технического жаргона, правда, гораздо менее воодушевляет. Внимательное прочтение текста показывает, что все, что Леннер сделал для реконструкции лица сфинкса, свелось к тому, чтобы подготовить на компьютере трехмерную скелетную сетку, на которую затем было наложено лицо Хафры. Именно это признается в статье из National Geographic, где воспроизводится фотография диоритовой статую Хафры – Со следующей подписью автор Леннер воспользовался этим лицом для компьютерной реконструкции Сфинкса. Фактически Марк Леннер смоделировал на компьютере лицо сфинкса, исходя из собственного выбора, то есть поступил практически так же, как, возможно, делали несколько раз до него древние египтяне, непосредственно с лицом статуи. Иначе говоря, нынешние черты сфинкса не в большей степени принадлежат Хафре, чем ряду других фараонов, например, Тутмосу IV или Аминхотепу или Рамсесу II, который как признает Леннард, насколько известно, последним, существенно преобразил монумент около 1279 года до нашей эры Истина же состоит в том, что за тысячи лет существования сфинкса, когда зачастую над песком возвышалась лишь его голова, над его лицом мог поработать кто и когда угодно. Более того, собственные фотограмметрические исследования Леннера дают весьма серьезные основания, чтобы предположить, существенную переработку головы сфинкса, которая, как он пишет, непропорционально мала по отношению к телу. Он, правда, утверждает, что это, мол, ранний прототип, ставший позднее весьма популярной и всегда пропорциональной модели сфинкса, и высказывает предположение, что египтяне 4 династии еще не выработали канонических пропорций между царственной головой с прической Немес и львиным туловищем. При этом он не рассматривает равновероятной и более интригующей возможности, не была ли голова некогда намного большего размера и к тому же львиной, а в дальнейшем уменьшилась в результате переделки. Возможно, в пользу того же, говорит и еще одно наблюдение, сделанное Леннером, существует небольшое несоответствие между осью головы сфинкса и чертами лица. Голова направлена строго на восток, а черты лица несколько смещены к северу. Это несоответствие согласуется с гипотезой о переделке старой и подвергшейся сильной эрозии статую. Оно согласуется также, как мы увидим далее, с новыми геологическими свидетельствами древности сфинкса. Но даже отложив на время эти соображения, представляется очевидным, что сам по себе факт способности Марка Леннера – пристроить лик хафры к поврежденному сфинксу при помощи компьютера ARL и десятой версии автокада не доказывает ничего, кроме того, что хорошая компьютерная графика позволяет сделать так, чтобы одно лицо походило на другое. При помощи той же компьютерной техники можно доказать, как говорит один критик, что сфинксом был на самом деле Элвис Пресли. И вот... Частично с целью разобраться в этом вопросе, группа независимых исследователей сделала довольно необычный шаг, пригласив в Египет в 1993 году детектива. Этим детективом был лейтенант Фрэнк Доминго, ведущий специалист из департамента полиции Нью-Йорка, который более 20 лет занимался составлением фотороботов подозреваемых лиц. Как человеку, который постоянно профессионально занимается сопоставлением лиц, ему было предложено подробно проанализировать сходства и различия между сфинксом и статую Хафры. Через несколько месяцев, вернувшись в свою лабораторию в Нью-Йорке, где он провел тщательное сравнение сотен фотографий обоих произведений, Доминго доложил. Проанализировав мои рисунки, схемы и измерения, я в конце концов пришел к выводу, совпадающему с моим первым впечатлением, а именно, что эти работы изображают двух различных людей. Пропорции фронтальной проекции и особенно углы размеры лицевых выступов на видах сбоку убедили меня, что сфинкс не хафра. Таким образом, с одной стороны, эксперт-криминалист Фрэнк Доминго говорит нам, что лицо сфинкса не лицо Хафры, с другой стороны, Марк Леннер в результате своих компьютерных и гипотологических изысканий утверждает, что сфинкс ожил только с лицом Хафры.